Глава 38. Совершенно нехороший человек. Она сняла телефонную трубку и набрала номер РЭД. Ей повезло, на звонок ответила миссис м а н р о с е й д и это Руби. Вы не могли бы мне помочь?» «Конечно, я попробую», — ответила с е й д и «Что нужно сделать?» «Это немного странная просьба...» Но мне нужно каким-нибудь образом узнать, не может ли ваш друг Фредерик Люц оказать мне услугу. Когда я встречалась с ним на костюмном показе Вала й Пагоди, он сказал, что если э, мне для какого-нибудь особого случая понадобится обратиться к гримеру, он с радостью мне поможет. «М-м, если Фредерик так сказал, он обязательно сделает», — подтвердила Сейди. «Он никогда не нарушает свое слово». «Дело в том, что это срочно». — добавила Руби. — Насколько? Срочно? — уточнила Сэйди. — Вот прямо сейчас. — о и отложить нельзя? — Нет, — вздохнула Руби. — Я в отчаянном положении. — Все так плохо, да? — Держись, Руби, я скоро перезвоню. Руби не пришлось ждать долго, не прошло и семи минут, как раздался звонок от Сэйди. ф р е д р и к будет рад видеть тебя. Приезжай к нему как можно скорее». Она продиктовала Руби адрес и пожелала ей удачи в ее срочных делах. Это было одно из тех качеств, за которые Руби любила с е й д и Она никогда не задавала лишних вопросов. Добравшись до телефона автомата на углу с и д р о в д д р а й в Руби позвонила в студию Ады Борлинт и оставила еще одно сообщение от имени своей матери. «Здравствуйте, это снова Сабина Рэдфорд?» «Извините, что у в е л а вас в заблуждение, но оказалось, что я излишне драматизировала ситуацию, как обычно». «Да, знаю, я у ж а с н а я перестрашилище». Пауза на смех. «Или перестраховщица? Ну, да, верно, я перестраховщица. И в любом случае, моя дочь все-таки придет к вам. Боже, у этой девчонки навсегда такой бойцовский настрой, и она не дает нам скучать». Руби прибыла на Дэрила Драйв 119 и увидела Фредерика Лютца, сидящего в садовом кресле возле дорожки, ведущей к дому. На коленях у него п р и м о с т и л а с ь такса. Он поднял руку, приветствуя гостю, и медленно поднялся с кресла. «Заходи», — пригласил он и добавил, указывая на таксу. «Это Полли». Такса подняла голову и окинула Руби сонным взглядом. «Привет, Полли», — поздоровалась Руби. Люц встал, осторожно подняв Полли на руки, а потом аккуратно поставив на траву. Полли стояла на своих коротких лапках, чего-то выжидая. «Идем», — сказал Люц. Он провел Руби в свою мастерскую, в свободную комнату, которую он превратил в некое подобие салона, где на всех поверхностях красовались какие-нибудь памятные вещи. Он усадил девушку в вертящееся кресло перед ярко освещенным зеркалом и осмотрел тот кадр из фильма ужасов, который являл собой ее лицо. «Хм. Итак, насколько я понимаю, нам предстоит начать с хэллоуинской маски и прийти к чему-то нормальному. <свес> Несколько необычно для меня. Как правило, я начинаю с милого лица и двигаюсь в обратном направлении». «Да, я знаю, это ужасный вид. Вы можете что-нибудь с этим сделать?» «Могу ли я сделать что-нибудь? Могу ли я сделать что-нибудь?» Дитя м о ё ты разговариваешь с Фредериком Люцем. Конечно же, я могу сделать что-нибудь. Не бойся, ты и глазом моргнуть не успеешь, как я сделаю из тебя подобие ш е р л и Тампл. Такое ведь тебе подойдет? Он подмигнул, Робби улыбнулась. Да, что-то вроде того. Голливудские гении грима трудился на д р у б и добрую пару часов и все это время не умолкал ни на минуту. В основном он говорил о прежних временах, когда на экране царствовали звезды Эрика Грей, Бетти Дэвис, Лорен б э к к л «Вот это были женщины, скажу я тебе», — вещал Фредерик. «Таких сейчас уже нет». Стены в рабочей студии были увешаны фотографиями в рамках, постерами с изображениями актеров, над которыми работал Люц, рекламными... плакатами фильмов, в которых он был задействован как г р и м ё р но также прочими коллекционными вещицами. Громким именам не было конца. Внимание Руби привлек постер фильма «Кот, поймавший канарейку». Центром изображения были маленькие желтые туфли. В кадр попали лишь голени Марго Бардом. К правому краю плаката шествовал черный кот с желтым перышком в пасти. Это была потрясающая картина. На постере красовался автограф самой актрисы. ы в когда-нибудь встречали ее?» — спросила Руби, указывая на постер. «О, много раз», — ответил Фредерик. «Замечательная женщина. Жаль, что она вышла замуж за Джорджа Кацеля». «Он был нехороший человек?» — поинтересовалась Руби. На лице Фредерика возникло горестное выражение е Совершенно нехороший. Он никем не интересовался, кроме себя самого. Думал только о себе о своих желаниях, и никогда ничего не делал ни для кого другого. Руби вздрогнула. Это напомнило ей слова, сказанные ее матерью. Но в нем была некая магнетическая притягательность. Было трудно устоять перед взглядом его прекрасных голубых глаз. Звучит так, как будто этот Джордж... «Законченный эгоист», — произнесла Руби. «Так и есть, поверь мне», — подтвердил Фредерик, покачивая головой. «Его называли котом, потому что он был чертовски удачлив. Кацель всегда добивался того, чего хотел. Кот всегда получал порцию сливок». Фредерик ненадолго м о л к аккуратно поправляя основу для грима на лице Руби. Но «Я но встречал Маргою много времени спустя, после того, как она развелась с Джорджем, и позже...» когда она уже сделала карьеру стала знаменитой, и не могу сказать о ней ни единого дурного слова. Разве что хотелось бы пожелать ей не быть такой неимоверно высокой. «Забавно», — протянула Руби. «Я всегда считала, что она довольно маленькая, ростом примерно с меня, ну, повыше, но ненамного, понимаете?» «Ты шутишь?» — удивился Фредерик. «Ну, в котейка на реке она смотрится совсем невысокой», — заметила Руби. «Оптические фокусы», — пояснил Фредерик, прерываясь, чтобы окинуть взглядом свою работу. «Если на съемочной площадке мне нужно было поправить ей грим, мне приходилось вставать на ящик. Я, конечно, не самый высокий человек в городе, но Марго был рост примерно 177 или даже 180 сантиметров. То, как Марго заставляли казаться невысокой, — это магия кино». Фредерик Люд схмыкнул и припудрил лицо Руби пудрой цвета бронзового загара. «А заставить т в о ю лицо выглядеть так, словно оно не соприкасалось? С размаху с тротуаром это магия грима!» И когда Руби повернулась к зеркалу, чтобы взглянуть на свое лицо, она поняла, что он сказал чистую правду. Она выглядела так, как обычно. Лицо ее было восстановлено, и на нем не было видно. Ни единой царапины.